Тогда же и там же — бронзовый меч Махайра по имени Дочь Хаоса. Это была добрая охота. Мы с моей милой Никой с яростью врубились во вражеские ряды, оставляя позади себя только искореченные расчленные трупы, и враг бежал от нас прочь, устрашённый нашим мужеством, яростью и мастерством моей надлежащей носительницы внушающий им ужас одним своим видом. С каждым взмахом, после которого с моего лезвия слетали капли сладкой человеческой крови, я чувствовал, как нас обеих охватывает священное упоение схваткой, шаг за шагом приближающие нас к квинтэссенции всеобщего разрушения, первозданному хаосу, который тек через мою руководство к лезвию неся нашим врагам смерть. Нечасто выдаются у меня такие моменты, когда милая Ника берет меня в бой и дает волю этому восхитительному чувству, которое охватывает нас обеих в моменты безумной схватки, когда на нас лезет целая толпа потных, зловонных мужиков с выпученными глазами и разъявленными в крике ртами. Они размахивают своими жалкими железками, Судорожно зажатый в их кривеньких ручонках, а потом все это в веере кровавых брызг разлетается по сторонам. И мы вместе с Никой прорубаемся через эту толпу, не имея ни одной царапины, а все, до кого мы не успели дотянуться при первых взмахах, вдруг разворачиваются и начинают спасаться бегством, а мы догоняем их и рубим без жалости и сожаления потому что это очень нехорошие люди, которые должны быть убиты. Мне это все равно, но, Ники это очень важно. И что не сделаешь для своей любимой, если ей хочется убивать только нехороших людей, будем убивать только их. Да пусть они никогда не закончатся, чтобы нам всегда было с кем поразвлечься. Да, я такая. Ведь недаром же меня назвали дочерью хаоса в честь богини смерти и разрушения в нашем пантеоне. Да, кстати, Ника сказала, что прямой двухлезвийный мужелан Ксифос, обычно так красиво висящий на поясе у нашего господи командира, так ни разу и не обнажился в этом бою для того, чтобы испить свежей горячей крови врага. Этот зазнайка изображает из себя полководца. Но даже кухонные ножи в руках стрипух знают, что у него отродясь не было никакого ума, одна лишь красивая видимость и умение многозначительно покачиваться, пока его носитель занимается своими делами.